Глава девятая. Настоящее Вчера, придя в дом бывшего мужа и застав его там все с той же любовницей, София думала, что сделала большую ошибку, когда решила поговорить с Костей. Но, как оказалось, все было не зря, как и тот последний прощальный поцелуй. С утра на работе ее ждал сюрприз в виде главврача, который сказал, что все жалобы забрали и еще извинились, сказав, что вышла ошибка. А с утра пришло оповещение на телефон в виде СМС, что развод состоится через месяц. Она не сразу поверила всему, что произошло. Первой ее мыслью было неужели Костя наконец-то успокоился, больше не будет причинять мне вред и отпустит? И сколько бы она ни задавала себе этот вопрос, все еще не верилась в свободу, которая оказалась еще призрачной. Даже мать от нее отстала и больше не звонила с претензиями и угрозами вернуться к мужу. Жизнь-то налаживается. Чуть слышно проговорила Софи, сидя в кафе на первом этаже больницы и маленькими глоточками попивая горячий черный чай. Несмотря на то, что еще был обед, она уже устала. Утро выдалось очень напряженным, а впереди еще целое дежурство. С утра нужно будет ехать забирать свою машину из автомастерской. Так было странно. Одним днём резко навалились проблемы, а затем также одним днем, они и исчезли. Неожиданный телефонный звонок вывел ее из приятных мыслей, и София, тут же достав смартфон из кармана медицинской кофты, ответила на входящий вызов. Звонила постовая медсестра из приемного отделения. «Слушаю, Зой, что случилось?» «Софья Андреевна, здесь женщина поступила с переломом. Вы можете ее принять? Все врачи заняты». «А Лев Геннадьевич, он тоже занят? Он же у нас травматолог». «Лев Геннадьевич занят. Софья Андреевна, я уже сделала рентген. Отправила Льву Геннадьевичу, он посмотрел снимок и сказал, что ничего серьезного, нужно просто наложить гипс. Это я все сделаю сама, просто нужно ваше присутствие». «Хорошо, я уже спускаюсь». Сбросив вызов, София сделала еще несколько больших глотков, допивая свой чай и отнеся под нос с грязной посудой, быстро направилась в приемное отделение. Взяв уже заполненную медицинскую карту у медсестры, она вошла в кабинет, где расположили пациентку, которая оказалась пожилая женщина. Та сидела на стуле, прикрыв глаза, и держа одну руку, прижатую к груди. «Добрый день», — проговорила Софи, и женщина тут же открыла глаза. «Здравствуйте», — пациентка мило улыбнулась. Вслед за Софи вошла медсестра. Она подошла к Софи и, тихо наклоняясь к ней, прошептала. «Эта женщина — мать какого-то богача, и главврач приказал, чтобы кто-то из врачей присутствовал рядом, а вы были единственные, кто сейчас был свободен». «Хорошо». Но не успела медсестра приступить к своей работе, как дверь процедурная резко распахнулась, и внутрь влетел здоровый мужчина. Тот, видимо, от бега даже запыхался, и Софи не сразу вспомнила это лицо, но когда мужик глянул на нее зло, то она тут же вспомнила его, как и он. «Вот так встреча!» Протянул мужчина, даже, кажется, забыл, зачем пришел. «Ага, только не говорите, что вам нужны еще деньги за ремонт автомобиля». Мужчина хохотнул. «Нет, я вообще-то приехал к матери». «Кому?» Не сразу София поняла его ответа, а когда перевела взгляд на женщину, сидевшую на стуле, то тут же до нее дошла вся суть. «Сын, вы что, знакомы с доктором?» Мать Власова тоже, кажется, была немного в шоке, как и медсестра, которая застыла с повязками в руках и молча переводила взгляд на говоривших. «Да, мама, знакомы. «Зой, ты продолжай здесь, а мы с Ильёй Леонидовичем в коридоре подождем. Софи положила на стол медицинскую карту пациентки и, прихватив Власова под локоток, вывела его в коридор. «Это процедурные кабинеты, посторонним вход запрещен, пояснила она свои действия, когда мужчина удивленно посмотрел на нее за такую наглость. «Не думал, что вы запомнили, как меня зовут». «Вас, Илья Леонидович, знаете ли, трудно не запомнить. Посидите пока что здесь. Как ваша мама освободится, она выйдет. Не переживайте, с ней ничего серьезного не случилось. Обычный перелом. Медсестра, как закончит, расскажет про ваши дальнейшие действия. До свидания». Быстро протараторила Софи и уже собиралась уйти и заняться своими пациентами, как сильная рука Власова схватила ее за локоток и остановила. «Вас ведь Софья зовут, если мне не изменяет память». «Да, вы что-то хотели?» Хотел, сходите со мной на ужин, знаете ли, не люблю есть в одиночестве. София усмехнулась. Если вы не забыли, я замужем. Власов наклонился так близко, что Софи на своем лице почувствовала его горячее дыхание. А мы не скажем вашему мужу, заговорщически произнес мужчина, а по коже Софи побежали мурашки. Спасибо, конечно, но я откажусь от такого предложения. Она дёрнула свою руку, освобождая ее из захвата, и, развернувшись, быстро пошла в свое отделение. Но на ходу услышала брошенное в спину. «У вас есть моя визитка, позвоните, если вдруг передумаете». Но Софи прекрасно знала, что никому она перезванивать не станет. Она еще с мужем нормально не развелась, а новые отношения ей ни к чему. Сейчас она хотела побыть одной и решить, что же ей нужно, и вообще, как жить дальше. Рабочие сутки в больнице прошли быстро, они всегда так проходят, когда работы много. Переодевшись в черные зауженные брючки и темно-синюю свободную блузу, София еще раз посмотрела на себя в зеркало, поправив волосы, заделанные заколкой на затылке, и, прихватив свою сумочку, вышла из раздевалки. Недавно выпитая кружка крепкого кофе все еще бодрила, и она практически не чувствовала усталости». По дороге домой Софи хотела заехать в автомастерскую, чтобы забрать свою машину. Все-таки непривычно, да и неудобно было добираться на общественном транспорте на работу. Когда под боком была машина, она даже не замечала ее постоянного присутствия в своей жизни. А как только машина не оказалась рядом, тут же появились сложности. Автомастерская была далековато от работы, и пришлось до нее добираться практически час. Да еще и по пробкам. Когда Софи подошла к зданию с табличкой, на яркой вывеске которой было написано название автомастерской, то ноги ее от долгого стояния на каблуках порядком устали. Она уже мечтала наконец-то сесть в свою машинку и уехать домой. «Здравствуйте», — проговорила, подходя к ресепшену, за которым сидела девушка и что-то печатала на компьютере. «Добрый день. Вы хотите сдать машину в ремонт или забрать уже готовую?» «Мне нужно забрать. Вчера пришла смс что все готово». «Хорошо, вы принесли с собой договор и чек об оплате». «Да, секунду». Софи полезла в сумочку и достала оттуда договор о ремонте с чеком на кругленькую сумму. «Вот», — протянула она девушке файл с документами, улыбаясь. «Хорошо, присядьте пока на диванчик, я сейчас свяжусь с мастером, который занимался вашей машиной. Может, чай или кофе хотите?» «Нет, спасибо». Развернувшись, Софи прошлась по небольшому холу и опустилась на мягкий диванчик. От того, что она наконец-то присела и могла не стоять на ногах, чуть не застонала от блаженства. Ждать долго не пришлось. Минут через пять появился невысокий мужчина с пышными усами в рабочем комбинезоне. Софи вспомнила его. Этот мастер принимал у него машину и выставлял счет за ремонт. «София Андреевна, добрый день, готовы забрать свою ласточку?» Мужчина задорно улыбнулся щербатой улыбкой. «Здравствуйте! Уже жду с нетерпением!» Они прошли по длинному коридору в гараже, где происходил ремонт автомобилей. Машина Софи стояла практически в самом дальнем отсеке, и им пришлось пройти через все помещение. «Ну, принимайте работу!» Мастер махнул рукой на автомобиль. Машина была как новенькая. Ее ещё отполировали, и теперь она блестела. «Мне кажется, что она даже так не сияла, когда ее новую из салона забирала!» Мужчина довольно улыбнулся. «Проверять будете?» «Здесь и так видно, что профессионал работал. Спасибо вам большое». Софи обошла машину по кругу, любуясь своей красавицей. Она даже по капоту ее погладила, чтобы убедиться, что машина настоящая. Софи забрала запасные ключи у мастера и уже хотела сесть на водительское сиденье, когда ее кто-то окликнул. «Софи?» Она не сразу придала значение, что ее кто-то называет по имени, а когда позвали второй раз, Софи наконец-то обернулась и увидела того, кто звал ее. Высокий, крепкий мужчина, одетый в дорогой деловой костюм-тройку, который сидел просто идеально на накачанном спортивном теле. Короткая стрижка-полубокс на черных, как вороново крыло, волосах была немного растрёпана, на белой рубашке были расстёгнуты первые две пуговицы. Идеально начищенные черные мужские туфли блестели при попадании на них света. Альдиста голубые глаза смотрели с недоверием и удивлением. «Богдан?» — глухо проговорила Софи, практически не дыша. Эти глаза она узнала бы из миллиона. Это был он, мальчишка из ее прошлого, тот, кому она обещала свою любовь и дружбу навеки, а в итоге предала. «Это и правда ты?» Все еще не веря своим глазам, прошептала она. Стоило Богдану подойти ближе, как в ноздри, тут же ударил аромат мужского одеколона с нотками морского бриза. «Они не виделись практически 14 лет». София смотрела на своего бывшего одноклассника и словно перемещалась в среднюю школу, когда была еще совсем девчонкой. Она только на днях нашла свой старый дневник, в котором записывала все свои чувства, мысли, и вот произошла такая неожиданная встреча. Да, это я. Он смотрел на нее и тоже не мог поверить своим глазам. Он уже и не думал, что когда-то встретит эту странную девчонку, которая единственная, кто от него не отвернулся тогда, и ту, которая сделала больнее всех. «Если ты сейчас не занята, тогда, может, выпьем по чашечке кофе? Здесь за углом хорошая кофейня», — проговорил Богдан, не сводя своего взгляда с лица Софи. Она же только согласно кивнула. От неожиданности и одновременно переизбытка чувств она, кажется, впервые в своей жизни потеряла дар речи, Когда доехала до нужной кофейни и припарковала свой автомобиль, уже не помнила. В голове была только одна мысль. Богдан. Это и правда был он. Зайдя внутрь кофейни, она тут же его заметила. Богдан уже сидел за столиком и что-то писал на своем смартфоне. Но стоило ей переступить порог заведения, как он словно ее почувствовал и поднял голову, улыбнулся. И от этой улыбки у Софи мурашки пошли. Она на подрагивающих ногах подошла к столику и пересела на свободный стул. Привет, улыбнулась она. Ну, привет еще раз, а ты совсем не изменилась. Все такая же красивая, с лукавой улыбочкой сказал он, а Софи фыркнула. После суточного дежурства в больнице красавица ее уж точно не назовешь. Лицо бледное, под глазами синяки, глаза усталые и потухшие. А ты вот изменился, и очень сильно. Я бы тебя и не узнала, если бы ты меня не позвал. Да, ты права, я очень изменился с того времени. Их разговор прервала официантка, которая принесла меню. Сделав заказ, София подняла глаза и заметила, что Богдан ее пристально рассматривает. «Итак, как ты оказалась в автосервисе?» — задал он первый вопрос. «Не поверишь, пришла за машиной», — усмехнулась она. «Недавно в ДТП попала, по неосторожности въехала в джип. Вот пришлось сдать свою малышку в ремонт». Она не стала говорить о том, что пропустила знак из-за того, что задумалась о муже, который ей до этого угрожал. Вообще ей не хотелось в присутствии Богдана думать о Косте. А ты что там делал? Это мой автосервис. Приезжал проверить, как ребята работают. Все-таки сбылась твоя мечта? Ага, у меня исполнилось все, о чем я так мечтал. Но я не хочу говорить обо мне. Лучше расскажи о себе, сколько мы не виделись. Практически 14 лет. Проговорила София задумчиво. Серьезно, так давно? Да, я ведь уехала из города, так и не окончив 9 класс. Да. С какой-то грустью ответил Богдан и опустил взгляд на свои ладони. Им принесли заказ, и за столиком снова повисла тишина. Софи смотрела на черный кофе, пытаясь бросать редкие взгляды в сторону мужчины, чтобы рассмотреть его как следует. Она не заметила, как Богдан резко поднял голову, и их взгляды встретились. Он улыбнулся ей, и над его бровью тут же показался небольшой глубокий шрам. «А чем занимаешься ты?» — поинтересовался он, отпивая свой чай. «Я доктор, хирург». «Серьёзно?» «Угу», — улыбнулась она ему. «Пошла наперекор родителям?» Еще как, я же говорила, что исполню свою мечту и нисколько об этом не жалею. А ты живешь в этом городе или проездом?» Уже как пять лет назад сюда перебрался с женой. Слово «жена» остудило Софию, и она только сейчас заметила на его безымянном пальце тоненькое бручальное золотое колечко. «Надо же!» Она даже не соизволила посмотреть на него, когда соглашалась идти с ним в кофейню. Ей было не до обручального кольца. «А ты, я смотрю, не замужем?» Теперь он посмотрел на ее пальцы. Обручальное кольцо Софи сняла только несколько дней назад, когда узнала о том, что Костя согласен на развод. Но Софи не стала говорить о разводе и бывшем муже, она только согласно кивнула. Почему от его признания, что он женат, ей стало так грустно? Они не виделись практически 14 лет, и ей бы радоваться, что встретились снова. Но нет, она расстроилась. чего то даже как-то обидно стало. А дети у вас есть? Нет, детей нет. Жена художница, у нее проходят частые выставки за границей, и мы, бывает, подолгу не видимся, так что до детей пока не дошли. Понятно. Телефон Богдана резко зазвонил, и он, извинившись, ответил на звонок. Говорил недолго, а когда закончил, извиняюще посмотрел на неё. «Прости, мне нужно срочно идти». «Ничего, конечно, иди. Я рада, что мы встретились». «И я. Может, обменяемся номерами?» «Конечно». Протянув свою визитку, Софи приняла визитку Богдана и попрощалась с ним. Она смотрела ему вслед, провожая долгим взглядом. Проследила за тем, как он вышел из кофейни, прошел через дорогу к своему автомобилю и, сев в него, тут же уехал. А она несколько секунд смотрела на то место, где недавно стояла машина Богдана все еще не веря что это был он а не ее сон опустив взгляд на визитку где были написаны его инициалы софи забила в свой телефон его номер и позвала официантку которая обслуживала их столик девушка можно счет пожалуйста ваш спутник все уже оплатил как оплатил удивилась софи богдан гидеонович наш постоянный клиент и он попросил чтобы заказ записали на его счет понятно спасибо